глава 17 медленно переставляя ноги Лган пытался совладать с охватившим его жутким смятением обладая повышенной чувствительной способностью он пережил в прошлом много неприятных столкновений, хотя мало таких тревожных как с солом оданном и сейчас ковыляя по дорожке он выполнял психологические упражнения. По возможности спокойно и разумно он последний раз прочувствовал недавнее переживание, а потом, вполне обдуманно, сложил его в шкатулку памяти, закрыл ее на ключ и убрал в дальний угол своего сознания, где, следует надеяться, а и останется не тревожая его своими видениями. Свернув на тропу к своему коттеджу, Логан глянул на часы. К его удивлению было всего лишь без четверти два. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Ни о какой работе сегодня не могло быть и речи. Пройдя мимо коттеджа Альберта Бирштата, мимо коттеджа Уильяма Харта, он, наконец, повернул к своему собственному домику, и там остановился в озабоченном удивлении. На его крыльце кто-то сидел, он узнал Пейса, лаборанта с которым встречался на днях, парня, работавшего с Лорой Фивербридж. «Что же, черт возьми, ему-то от меня нужно?» — с тоской подумал Логан. Понятно, что этот парень не вздумал вдруг заехать в облачные воды с ответным, пусть и несогласованным, визитом вежливости. Меньше всего сейчас он нуждался в каком-то общении. В данный момент ему хотелось просто зайти в дом, выпить чего-нибудь покрепче, несмотря на ранний час, улечься на диван и закрыть глаза. Но, собравшись с силами, Он постарался придать своей походке легкую упругость и приблизился к коттеджу под нос с его ланчем как он заметил оставили как обычно слева от двери под парой крышек из блестящей нержавейки кэвин пейс верно сказал он лаборанту вставшему при его приближении пейс кивнул «Давно ждете?» «Да с полчасика», — парень попытался пригладить свои взъерошенные мышиного цвета волосы. «Извините, что побеспокоил вас. Я вспомнил, как вы говорили, что остановились в хижине Томаса Коула и блуждал здесь, пока не нашел ее». Он выглядел взволнованным, бросал беспокойные взгляды по сторонам. Хотя никого кроме них возле дома не наблюдалось. Простиите, но не могли бы вы позволить мне немного поговорить с вами. Конечно, постаравшись не выдать своего замешательства, Логан открыл ключом дверь, предложил гостю войти и, взяв под нос с ланчем, последовал за ним. Присаживайтесь где хотите, сказал он унеся поднос на кухню и вернувшись в гостиную пейс устроился на угловом диване и логан опустился в кресло напротив него лаборант облизнул губы вытер руки об джинсы не требовалось повышенной чувствительности чтобы заметить расстройство возможно даже страх этого парня пожалуй «Вам лучше рассказать, что я могу для вас сделать». Сплетя пальцы и положив руки на колени, предложил Логан, чуть подавшись вперед. Но, несмотря на то, что он проехал всю дорогу от исследовательской станции, а потом еще ждал полчаса Логана на крыльце, лаборант, казалось, не спешил высказаться или, вероятнее всего, не знал, с чего начать. Он прочистил горло, взглянул на Логана своими робкими глазами и глубоко вздохнул. «Все в порядке», — подбодрил его Логан. «Что бы там ни было, я уверен, что мне приходилось слышать и более удивительные истории». Пейс еще раз глубоко вздохнул. «Много ли доктор Фивербридж рассказала вам о нашей работе?» Она пояснила, что вы изучаете влияние лунных фаз на поведение мелких грузунов. Верно, медленно кивнув, признал Пейс. Это заняло больше времени, чем ожидалось. Все пошло, медленнее, конечно, после смерти ее отца. В любом случае, сам я проводил наблюдения за перомискус маникулатус и блаорина. «Бревикауда?» «Извините, не понял». «Ох, простите», – Фейс вдруг улыбнулся впервые за короткое знакомство с логаном «за оленьем хомячком и северной короткохвостой бурозубкой». «Особенно я наблюдал за бурозубками в связи с их морфологическими изменениями в периоды снижения активности. Зубы, черепа, даже внутренние органы – значительно уменьшаются среди прочего я пытался определить, можно ли стимулировать такие изменения при каких-то условиях помимо погодных. Надо же как интересно подбодрил его логан. Да, я изучаю грызынов, впрочем формально буразубки не относятся к грызунам. В различные фазы луны я наблюдая за ними, и в лаборатории, и в естественной среде, как в дневное, так и в ночное время. Логан кивнул. Создавалось впечатление, что Пейс кружит вокруг да около, не желая переходить к сути дела. Большинство ночных наблюдений я проводил в загоне, так мы называем небольшой огороженный участок, примыкающий к задней стене нашей основной лаборатории. На самом деле именно там в общем я начал слышать странные звуки звуки да странный шум по ночам, бормотание перешептывание, иногда приглушенные удары. Я не особо любил углубляться в эти леса в отличие от марка оровского. Он-то стремился к ним как рыба к воде. И поначалу я просто списал это на разыгравшееся воображение, а потом увидел огни. Где? Трудно сказать, учитывая какие там дебрии, но они казалось исходили со стороны старой постройки. Постройки пожарной станции. да мы никогда не использовали то помещение кивнув добавил пейс. домом находится слишком глубоко в лесу к югу от нашей лаборатории. когда вы впервые заметили их спросил логан трудно сказать наверняка, немного подумав признался лаборант по- моему примерно в то время, когда обнаружили тело второго туриста, но, возможно, и раньше. Он помедлил. Я старался не думать об этом, винил во всем повышенную раздражительность от нашего уединенного существования. Может, и оно тоже сыграло роль, но после того, что произошло с Марком, я почувствовал, что должен кому-нибудь рассказать об этом. Я не мог больше держать это в себе а почему вы не рассказали полицейским спросил логан вполне справедливый вопрос ведь копы заходили в лабораторию уже после обнаружения тела артовского я хотел поверьте но это же такая невнятная, неубедительная история. я подумал, что меня сочтут идиотом, а если и нет, то они могли начать рыскать по всей нашей лаборатории, еще больше вмешиваться во все наши исследования и и задавать еще кучу вопросов. Видимо представив себе такую ситуацию, Пейс еще больше встревожился. А как раз этого мне хотелось меньше всего. Не хотелось больше никаких осложнений. а потом вы зашли в лабораторию неожиданно парень взглянул прямо налог на Логана. вы упомянули о научной любознательности и желании выразить соболезнование в качестве причин для вашего визита но я то узнал вас я смотрел документальный фильм по телеку где вы рассказывали о снежном человеке тогда я заподозрил какова реальная причина вашего прихода в нашу лабораторию и подумав об этом осознал что лучше всего рассказать обо всем именно вам логан сдержанно промолчал хорошая реклама удрученно подумал он пейс опустил взгляд на руки я просто понял что в этих дебрях происходила какая-то жуткая чертовщина И поскольку я слышал и видел что то странное да еще немного знал о ваших исследованиях, в общем я прикинул что вы будете более восприимчивы, чем купы или рейнджеры вот и все логан помолчал потом кивнул понятно и что вы собираетесь сделать спросил пейс. «Делать?» «Ну, в данный момент я собираюсь выспаться». И он встал. «Спасибо, что заглянули ко мне. Я понимаю, как сложно вам было решиться облегчить душу, поделившись такими сведениями, но, надеюсь, теперь вам станет легче». Он улыбнулся и протянул лаборанту руку. Пейс непонимающе прищурился – потом внезапно вскочил с дивана и пожал протянутую руку спасибо сказал он но через мгновение тревога опять омрачило его лицо вы не скажете полиции о том что услышали что то от меня услышал этого разговора никогда не было пейс кивнул и логан проводил его к двери «Повнимательно и следите за дорогой. И удачи вам в исследованиях!» Прищурившись, Пейс вновь кивнул. Потом развернулся и поспешил по дорожке в сторону парковочной площадки.